Это не одно и то же. Тем вечером, что сказать? У тебя был момент сомнения, слабости, это всякий знает. Нет такого солдата, с которым бы это не случалось. А потом все приходит в порядок. Главное, что ты вернулся, что ты вновь там. Учитель вернул тебе свое доверие ты не должен себя укорять за это после стольких лет мы хотим лишь сказать что обстоятельства изменились тебе больше ничего не следует доказывать на лицо и мужество и верность ты так не думаешь сколько опасностей ты перенес сколько раз ты был жестоко наказан никто не вправе бросать тебе сегодня упреки напротив мы просим тебя отправиться туда потому что ты наш вождь, и мы нуждаемся в тебе. Именно ради нас ты должен покинуть Рим. Я уверен, что этого хочет Христос. Петр пробормотал. Плох тот вождь, который оставляет своих людей в начале сражения. Мы с Пуденцием воскликнули хором «Напротив, Петр!» Ты можешь гордиться нашим опытом офицеров. Плохой вождь — тот, который неблагоразумно подставляет себя в начале битвы, рискуя оставить своих без предводителя, направляющего их к победе. Аргумент подействовал, и великий рыбарь отбыл сегодня утром по Виа-Аппиа. Мы сразу же почувствовали себя спокойнее. Мы были еще в радостном настроении в связи с отъездом Петра, когда явился Флавий с печалью на лице. Петр возвратился, впав в сомнение и возбуждение, которое нас напугало, ведь он стар, и мы опасались, что он может умереть от удара. Мы усадили его, дали воды. Казалось, что он не в состоянии произнести ни слова. Наконец, после долгой паузы, он начал говорить голосом, который мы не узнали. Так он изменился от волнения. «Я видел учителя!» Заметив наше смущение, он едва не пришел в ярость. «Нет!» Я не сумасшедший, я только прошел Копенские ворота, вставало солнце. Я сначала даже думал, что это его лучи меня ослепляют, но свет шел передо мной, словно встреч мне. Я сказал себе, что это должно быть одна из тех модных колесниц, выделанных серебром или медью, из тех модных, которые так блестят на солнце. Но то была не колесница, то был учитель, который шел мне навстречу. Когда я оказался рядом, я сразу же узнал его. Петр говорил, и слезы текли по его лицу. Я приблизился, поприветствовал его, и я увидел, что он грустен, очень грустен. Я сказал ему, учитель, куда ты идешь? Он посмотрел на меня так, как смотрел в тот вечер во дворе дома первосвященника, и сказал Петр, «Куда ты хочешь, чтобы я шел? Я иду в Рим, потому что тамошний пастух оставил моих олец один на один с волками». — Я иду в Рим, из которого ушел Петр, чтобы меня там распяли во второй раз. — Не надо, Господи, — сказал я, — не надо. — Я понял, я возвращаюсь. Петр посмотрел на нас укоризненно. Мы не решились ничего ответить. Сегодня исполняется уже месяц того дня, как мы отказались от собраний в моем доме. Ленин был более чем прав, предсказывая, что те из наших, кого арестовал Тигельлин, рано или поздно заговорят. Не проходит рассвета, чтобы полдюжины семей не были допрошены у себя дома и отправлены в тюрьмы Тулианума, от седовласых старцев до крошечных детей. Одно время аресты проводились главным образом в Транстеверии. Но сколько времени понадобится Агенобарбу, чтобы вспомнить, наконец, имена, угодливо сообщенные Сабиной Помпеей? Сколько пройдет дней, пока Центурион не появится перед моими дверями, дверями Плавия или Пуденции?